Глава 17. Охота на Йетти. Сквозь густой снегопад Немо с Фредом смотрели на мужчин, выстроившихся в ряд перед супермаркетом. «Твой отец тоже там», — прошипел Немо другу. «Ну, разумеется!» — Фред закатил глаза. «Ему вечно надо изображать из себя героя. И доктор Пуля. А это кто?» «Наш зубной врач», — пояснил Немо. «Он охотник. Вся его приемная завешана рогами, потому что жена не разрешает ему развешивать трофеи дома. Фред кивнул. Там наверняка найдется место и для головы Йетти. Говорю тебе, они устроили настоящую охоту на него. Ой, смотри, вон тот все не куртки с капюшоном. Рюдигер Холм. В газете написано, что он хочет выставить Йетти в своем музее. Живого или мертвого. Немо почувствовал болезненную тоску в груди. Нет, они этого не допустят. «Поехали», — сказал он, вставая на лыжи. «Мы должны найти покупателя Йетти, прежде чем директриса со своей командой найдут самого Айси». Он посмотрел на свои записки. «Может, нам повезет с первым же адресом?» «Вряд ли», — Фред надел горнолыжный шлем, который принес из дома. «Очередь, в которую встаешь, всегда оказывается самой длинной». «Тогда начнем с последнего адреса. Симона Бур». Тюльпанный проезд, 17. Немо взял в руки лыжные палки и оттолкнулся. К счастью, цветочный квартал располагался в долине, а значит, дорога шла все время под горку. На лыжах раз-два, и они там. Немо промчался мимо отряда добровольцев, вежливо с ними поздоровавшись, элегантной дугой свернул на главную улицу и стремительно скатился вниз по крутому склону. Фред следовал за ним чуть медленнее. После жутковатого утреннего безлюдья мальчики не верили своим глазам. По только что расчищенной главной улице двигался сплошной транспортный поток. На крышах автомобилей были прикреплены резиновые лодки, надувные матрасы и доски для серфинга. Горожане массово покидали Нудинг. Они стремились попасть в лето, ждущее их всего в нескольких десятках километров. Симона Бур тоже была готова к отъезду. Когда Немо с Фредом подъехали к ее дому, она как раз приволокла к машине большой чемодан на колесиках и со стоном, подняв его, положила в багажное отделение. Ее дети, мальчик в голубом комбинезоне и девочка в розовом, сидели на санках и ждали. «Привет!» Немо снял лыжи, подошел к детям и присел возле них на корточках. «Скажите, у вас случайно не живет Йетти?» Он сдвинул лыжные очки на лоб, чтобы не пугать малышей. Но паренек все равно тут же заревел, а девочка пропищала. «Мамочка говорит, что Йетти ворует маленьких детей!» Фрау Бур сунула в багажник прогулочную коляску и захлопнула дверцу. «Эй, ребята, зачем вы пугаете моих детей?» Она торопливо подошла к ним. «Простите, мы не хотели!» Фред вытащил из кармана носовой платок и вытер малышу нос. «Мы имели в виду не настоящего Йетти!» Торопливо объяснил Немо, Только игрушку. Может, вы помните? Они продавались в лавке игрушек. Мы тоже хотели купить такого, но сейчас они все распроданы. Ах, вы имеете в виду этого рыцаря Етти, сказала Фраубур. Дурацкая игрушка. У него нелепая челюсть. Максик несколько раз прищемил себе пальчик. И эти бобо Пальсик», подтвердил малыш и показал указательный пальчик. У Немо появилась надежда. Неужели они с первой попытки нашли хозяина Айси? Неужели фрау Бур рассердилась, сунула игрушку в ящик и отправила к черту на рога? «Вы отправили рыцаря Йетти в посылки?» — спросил Немо. «Отправила?» Фрау Бур удивленно посмотрела на него. «Нет, зачем? Я просто хочу отнести эту дурацкую игрушку на блошинный рынок. Дети все равно с ним почти не играли». А теперь, после истории с настоящим етти, я ни за что не оставлю этот ужас в детской. С минуту она задумчиво смотрела на Нема и Фреда. Знаете что? Я подарю его вам. Фрау Бур скрылась в доме. Вскоре она вышла с рыцарем Йетти, наряженным в розовое платьице. Вот, держи. Она сунула плюшевую игрушку в руки Нема. Я буду рада избавиться от него. Она посадила детей в машину и уехала. Нема с Фредом разочарованно смотрели ей вслед. «Жаль», — сказал Фред. «Значит, первый адрес мимо.